Все будет хорошо, если позволите мне поговорить с вами, если доверитесь мне. Тут инспектор обнаружил, что разговаривает сам с собой. Глубоко запавшие глаза юноши были пусты. Он больше не мог ни слышать, ни двигаться и прошептал. Помогите! Я здесь, чтобы помочь вам, поверьте? Нет, скорую помощь врача! Леонардо скорчился над травой в приступе рвоты и молча медленно повалился на широкий камень у фонтана. «И как он сейчас? Ты меня слышишь? Открой бутылку, Салва, раз уж ты там стоишь!» Тереза передала мужу бутылку. Говорнача сжал оплетенное соломой горлышко. Я звонил в больницу перед уходом с работы. Они сказали, что он без сознания и еще не скоро выйдет из этого состояния. Бедняга не знала, что мигрень причиняет такие страдания, посочувствовала Тереза. Когда появился врач, Леонардо не реагировал на свет, не чувствовал ни рук, ни ног. В пору было заподозрить что-то и похужее мигрени. К счастью, его сестра все мне заранее объяснила, как она выглядит. «Не стой на дороге, Салва. Я хочу подойти к раковине. Она так же красива, как ее мать». «Красива, но по-другому». «Как, — ты сказал, — ее зовут?» «Не знаю, все время забываю. Ты помнишь графиню? Ты ведь уже перебралась во Флоренцию в те дни, когда здесь проходили показы мод. Я видела ее у парикмахера». «Что?» «Не переживай». «Я не трачу все твое жалование на парикмахера», который причесывает графиню Бруно «Я видела в каком-то журнале большой материал с фотографиями, ну, знаешь, знаменитости в домашней обстановке. Там еще была фотография графиня в бежевом кашемировом костюме, очень простом. Позади нее на белой софе в белой комнате свернулась маленькая собачка. Я тогда подумала что она должна быть старше меня, но выглядит просто превосходно, как модель. Она одно время была моделью. А затем я представила, что наши сорванцы натворили бы в такой белой комнате. Позови их, ладно? Все готово. Первое, что сделал утром инспектор, позвонил из офиса в больницу Санта-Мария Нуова. «Леонардо Бруномонте», — сказали ему, — «все еще спит, но, возможно, проснется к обеду в одиннадцать, после чего сможет уйти». Инспектор решил, он отправится в больницу под предлогом, что явился отвезти Леонардо домой, а чтобы не привлекать внимание поедет на собственной машине и не возьмет водителя. Если молодой человек и был удивлен, увидев его, то и в половину не так сильно как инспектор. «Я просто не узнаю вас!» — не смог скрыть изумление Гварнача. «Со мной все в порядке. Выспался. Только и всего». Напугавшее вчера инспектора мертвенно-бледное, плохо вменяемое существо превратилось в приятного молодого человека с большими зеленовато-карими глазами, и если они все еще выражали беспокойство то угадывалась в них искренняя признательность. «Я обычно принимаю снотворное до начала мигрени, когда начинает ухудшаться зрение. Но не в этот раз. Вы понимаете?» «Разумеется, понимаю. Однако я еще вчера говорил вашей сестре, что ваше бодрствование было бессмысленным. Никто не позвонит».